Они хотят единоначалия, они желают императора. Что ж, пусть они выберут того, кто достоин их и сената. Пусть примут единовластие какого-нибудь ничтожного плебея, пусть назначат над собой возницу Евтихия. Но притарианцы уже не слушали ни глумления Хиреи, ни угроз Сабина, ни уговоров Лупа и Папини. Они маршировали в сторону Исквилина, где вскоре присоединились к своим соратникам, присягнувшим Клавдию. Это происшествие настолько перепугало сеньоров, что они толпами повалили в лагерь Притория, надеясь вымолить прощение у Клавдия. И тому пришлось употребить весь свой авторитет, чтобы отговорить гвардейцев от немедленной расправы над ними. Кроме того, Клавдий обратился к беглецам с речью, уверяя их в своей человечности и благорасположении. Он не удивился тому, что Сенат не захотел подчиняться воле одного единственного человека. Ведь его предшественники действительно немало притесняли отцов города. Однако он будет править милосердно и приложит все силы к тому, чтобы для его родины настали добрые времена. И тогда под всеобщие аплодисменты Клавдий был поднят на плечи притарианцев, и вместе с курульным креслом, на котором он сидел, тотчас был отнесен к триумфальной повозке, дожидавшейся его у главных ворот лагеря. По желанию солдат миссолина заняла место рядом с супругом. Так, с почетом, подобающим победителю, новый император прибыл на Палатинский холм. Там сразу состоялась непродолжительная беседа Клавдия с главными сенаторами, а также с консулами Гнеем Сенцием и Марком Помпонием. Нужно было решить судьбу убийц Гая Цезаря. Во время их встречи большинство патрициев поддержало предложениями Солины о том, чтобы простить всех, кроме двоих трибунов а именно Кассия Хирея и Юлия Лупа, которые, как зачинщики беспорядков, были приговорены к смерти. Услышав эту новость, Хирея горько усмехнулся, а Луб впал в отчаяние. Тогда Корнелий Сабин отправился к императору и спросил, что он собирается делать с ним. «О, что за вопрос!» — добродушно воскликнул Клавдий. «Разумеется, собираюсь сохранить себе жизнь и звание трибуны претарианцев». «И убить Кассия Хирею, моего друга и брата, по великим свершениям, благодаря которому ты стал императором, и который был доблестнее всех душой, мыслями и поступками. «О, как плохо ты меня знаешь! Я презираю тебя, равно как и жизнь, которую ты хочешь подарить мне!» С этими словами он удалился, отправившись вслед за кортежем, сопровождавшим Хирею на казнь. Когда конвой прибыл к назначенному месту, находившемуся за Исквилинскими воротами, Кассий Хирея, суровый как всегда, снял тяжелый шлем и, повернувшись к солдату, который должен был отрубить ему голову, спросил, «Не дрогнет ли твоя рука? Ты уверен, что верно нанесешь удар? Или ты в первый раз будешь обезглавливать человека?» Солдат заверил его, что не промахнется. Тогда Кассий сказал, «Я был твоим капитаном, и ты не мог упрекнуть меня ни в малодушие, ни в подлости. А сейчас я прошу тебя об одном одолжении. Говори, я сделаю все, что в моих силах. Ты всегда был достоин своего звания. Так вот, я хочу, чтобы мне отрубили голову, тем самым оружием, которое недавно отобрали у меня. Этот меч привык бить без промаха. «Если это облегчит тебе смерть, то я убью тебя твоим же оружием. Мне будет не так горько выполнять свой долг, когда я буду знать, что удовлетворил твое желание». Ответив солдату, какой именно центурион обезоруживал Хирею, тот обернулся и иронически посмотрел на Сабина, скрестившего руки на груди, и состраданием наблюдавшего за их разговором. «А, Корнелий, ну как? Мы верили, что солнце свободы рассеет мрак беспросветного рабства, а наше светило всего лишь отогрело замерзших червей, копошащихся в этой выгребной яме. Тьфу!» Он презрительно сплюнул на землю, а потом, спокойно улыбнувшись, добавил, «По мне, если человек просчитался в планах и не смог дать свободу родине, то расплата за эту немощь может только обрадовать его». Ты ведь понимаешь, что если даже новый цезарь соблаговолил оказать мне милость, то я последую за тобой и собственноручно убью себя. Товарищи по великому заблуждению должны быть товарищами и по великому искуплению своих ошибок. Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы пытаться отговорить. Нет, это мне не нужно. У нас есть человеческое достоинство, и если мы с честью пережили порочнейшую эпоху, то жить среди хрюкающего и блеющего стада нам было бы тем более невыносимо». И, видя, как поддавшись молодушию, луп внезапно стал стучать зубами и жаловаться на холод, Кассий хирея ему сказал, «Ну, мужайся, когда ты не один, то даже волчий холод не причинит тебе вреда». Когда меч Кассия передали солдату, который должен был привести приговор в исполнение, трибун поднял к нему свои большие серые глаза и воскликнул, «Тебе посвящена великая богиня свобода и умираю без скорби». Послышался сухой стук. Голова могучего трибуна упала на землю. Чтобы лишить жизни Юлия Лупа, у которого дрожала голова, потребовалось несколько ударов, но и он вскоре был убит. В тот же самый момент Корнелий Савин обнажил свой меч и бросился на него с такой силой, что острие вышло между лопатками, а рукоять впилась в грудь доблестного трибуна.